следует ли мне понимать вас так, что вы намеренно выйти за пределы обязующей морали? Уж это точно грозно пообещал Мухомор, старая на себя распаляя: "Не дашь карточки, я тебе весь же час слушалки-то оборву и запихаю в двойной мелодичный звон". По обе стороны от стричка возникли ещё двое. при виде которых у Кирьянова неприятно заныло в желудке. Да и мухамор не двигался с места. Один был вроде человека, другой вроде собаки, но не в том дело. На обоих была тёмно-синяя одежда с блестящими золотыми пуговицами, полосками на плечах и рукавах, волнообразными шевронами и непонятными нашивками. совершенно одинаковые, что у одного, что у другого, и чёрные низкие сапожки, пусть разной формы у человека и у пса, но нечто трудно выразимое в словах опять-таки объединяло обоих. Точно, униформа. Уважаемые разумные существа, произнёс вроде человек. Мне крайне неприятно причинять вам моральные неудобства, но возникла ситуация, когда вам просто необходимо будет ответить на несколько вопросов, проследовав из этого помещения. Хочу подчеркнуть, что эту ситуацию создали своими действиями как раз вы. Надеюсь, вы обладаете достаточной социальной ответственностью, чтобы пойти навстречу нашим требованиям. З. "За паррулис, бля, буду сказал Мухомор Кирьянов, почти не шевеля губами. Кирьянов и сам видел, что чрезвычайно на это похоже. Вроде пса, сделал шаг вперёд, медленный, расчитано грозный и произнёс тоном вроде бы нейтральным, но на деле несулившим ничего приятного парня: "Лучше бы вам пройти с капитаном, где" права там и обязанности. Так давайте уж по-хорошему. Между обоими в форме чувствовалась некая принципиальнейшая разница, пусть и необъяснимая словами. «Мать твою, да ведь этот барбос вроде нас!» — растерянно подумал Кирьянов. «Если его напарник твердо настроен гуманистически нудить насчет прав, то этот чего доброго?» Барец с маху заедет, как мы бы на его месте. И на поясе у него что-то непонятное, но определённо не являющее собой пульверизатор для духов или плеер. А то ли плеер. Я убедительно прошу вас проследовать со мной для неизбежных разъяснений, сказал вроде человека. Могу вас заверить, что Никто не намерен причинять вам физический или моральный вред. А двуногий пёс кратко дополнил парняю. — По-доброму договоримся или как? И опустил корявую пятерню на тот самый непонятный предмет у пояса, с намёком постукивая по нему двумя пальцами с чёрными короткими когтями. Сомнений не оставалось никаких. Ну что, криво усмехнувшись, спросил Кирьянов у спутника: "Кто тут знает все ходы и выходы?" Мухамор выглядел подавленным, но изо всех сил пытался сохранять самообладание и кураж. "Не лайкаешь, перемелится мука будет", отозвался он, скались в невесёлой улыбке. "Замотали зайку борзее, чего уж тут?" сгорели так сгорели он одёрнул китель притопнул парадным начищенным сапогом и ухмыльнулся прямо в фезиономе псу а пошли начальничек ключик чайничек грабки за спину сложите или как прикажете пёс молча посторонился разобраться в его мимике было решительно невозможно Если это существо вообще обладало мимикой, но голос, пожалуй, что звучал определённо неприятно. Вас не затруднит врожаться яснее? Транслятор плохо берёт местные жаргонизмы, которыми вы, судя по всему, и изъясняетесь. Далеко от техники до совершенства, несломленным голосом отозвался мухомор. Я хочу сказать любезней, что мы с превеликой охотой и высокой степенью социальной ответственности готовы за вами последовать куда только угодно, как существа закона послушные рад слышать. Кратко отвствовал пёс, указывая лапой на белоснежный круг в центре зал. Кирьянов с тоской оглянулся на окно. торопясь в последний раз полюбоваться редкостным зрелищем, будущие непристойности его не особенно волновали, просто на душе было пакостно. Они вчетвером вошли на середину круга, оставив старикашку в малиновом роскошном наряде на прежнем месте, и вокруг них тут же сомкнулось золотистое сияние.